Глава 1. В 20 я окончательно перестала верить в чудо. Хотя, если быть честной, это произошло задолго до этого. Я больше не верила, что кулон с корабликом принесёт счастье, а красная нить на запястье убережёт от неудач. И не верила, что в мире существует справедливость или что добро побеждает зло. Всё это розовые очки. Розовый туман — застилающий глаза слишком многим. Люди жестоки, зло часто побеждает, справедливости не было и не будет, деньги решают всё, вот и вся правда. Я всё ещё помнила ту глухую боль, которую испытала и продолжаю испытывать со дня смерти мамы. Она была там, там, где взорвалась половина нашего дома. От него ничего не осталось. Она умерла. Моей мамы больше не было. Самое обидное, отец даже не захотел выяснить, кто был к этому причастен. А зачем? Главное, он остался жив. А может, всё это просто несчастный случай? Но я знала правду. «Куда?» Я сжала кулаки, услышав грозный голос Марка. Подняла взгляд застыла перед столом и медленно растянула губы в улыбке, показывая, как сильно его ненавижу. «Пойду гулять с твоего позволения». «Ты никуда не идёшь, Андреа», — спокойно покачал головой отец. «Я сказал, пока нет телохранителя, нет свободы. Разве не легче, если я сдохну?» — язвительно бросила в его сторону. «Господи, подавился бы он едой, которую сейчас глотал». Марко отвёл взгляд от тарелки и с грохотом ударил кулаком по столу, как и следовало ожидать. Вивьен, его нынешняя жена, а по факту моя мачеха, вздрогнула от испуга. Она всего на пять лет старше меня, молодая и красивая, девушка из нашего клана. Когда-то она была сиротой и работала в одном из клубов отца, пока он не заметил её. Марко был ею одержим но это оказалось совсем взаимно Глядя на неё, я с каждым днём всё явственнее видела, как тускнеют её голубые глаза, так же, как когда-то у мамы. «Андреа!» — Марко попытался остановить меня криком. Но это было бесполезно. И я его не боялась. Не боялась, что он поднимет на меня руку. Всё это стало настолько привычным, что я давно забыла, как ощущается страх поэтому нагло вышла из дома, прихватив ключи от машины. Отец был уже не тем, что прежде. Он больше не мог растрачивать силы впустую, особенно на такую, как я. Год назад он получил пулевое ранение, и с тех пор его здоровье пошатнулось. К тому же у него появились новые враги — семья Канцелла. Хотя и раньше у них были далеко не дружеские отношения, Семья Канцелло владела половиной Италии, как и мы. Постоянная конкуренция, борьба за влияние, за порты и товары. Марко жаждал расширения и в прошлом году во время сделки открыл по ним огонь. Тогда он убил единственного сына Лоренцо Канцелло, Диего. Я знала, месть не заставит себя долго ждать. Но могла ли я подумать, что всё это произойдёт так быстро. С моря тянуло холодным ветром, пахло дождём. Несколько капель упали на лицо. Начинался дождь, что редкость для Италии, особенно в июне. Обычно в наших краях ярко светит солнце, испепеляя всё палящими лучами. Я завела машину и выехала так быстро, что шавки отца не успели меня остановить. Ворота автоматически открылись, и я дала по газам навстречу ветру. Дождь набирал силу вместе со скоростью. Я приоткрыла окно и высунула руку. Пусть холодные капли пробьют онемевшую кожу. Нужно ощутить что-то реальное, отвлечься от того, что рвало изнутри. Ветер, сыр из земли и тепло салона переплелись в странный коктейль. Радио выдало случайную песню, но я её почти не слышала. Я жала на газ сильнее, прекрасно понимая, что охрана Марка больше не догонит. Бунтарство всегда было моей чертой. И хотя оно бесило отца, втайне он уважал это. Наша ненависть к друг другу росла с каждым годом. Но Марка понимал, что я ему нужна. Хотя бы для того, чтобы переписать один из ключевых банков на моё имя. Если что-то пойдёт не так, моя голова полетит первой. Тина не успела стать пешкой в его играх. Удачно выйдя замуж, она нашла своё место. И, как оказалось, не за каждым грозным лицом скрывался монстр. Хотя сначала ей тоже было нелегко. Но теперь счастливее сестры не было никого на свете. Я радовалась за неё. Хоть кто-то из нас обрёл счастье. Мама умерла. Возможно, так было правильно. Может, только так она нашла покой. А я? Мне было нечего терять. Я просто плыла по течению. Сбавив скорость, свернула к побережью и ухмыльнулась. Они точно потеряли мой след. Дождь усилился, а я припарковалась и вышла из машины, Наслаждаясь тем, как капли летнего дождя, остужали пылающий изнутри огонь. Волны у берега бушевали, вокруг не было ни души. Я подошла к самому краю и уставилась вдаль на огне яхт. Глубоко вдохнула, задержала дыхание. Лёгкие приятно заколола. Закрыла глаза, выдохнула, и на губах появилась лёгкая улыбка. Простое дыхание вернуло ощущение, что я все еще жива. Но она исчезла в ту же секунду, как чья-то рука закрыла мне рот, а к бедру прижалась холодная дуло пистолета. Паника. Я рванулась, вспоминая хотя бы один прием из спортзала, но безуспешно. Мужчина был сильнее. Он сжал меня в тисках и резко приказал молчать. Я не сдавалась. Пиналась, пыталась ударить, всё напрасно. Кислорода становилось катастрофически мало, а лёгкие больше не болели приятно, они горели. Слышались голоса, но в панике я не могла разобрать их слова. «Быстрее! Мы не должны ей навредить! Делай, как сказано!» Их было трое, на каждом капюшон, перед глазами помутнело, лица расплывались, Я из последних сил ухватилась за капюшон одного, когда он пытался затолкать меня в машину. Единственное, что я успела заметить, — татуировка ворона на его шее. Символ клана — Корви. Канцела настигли нас и начали с меня. Я боролась, но сил было слишком мало. Мне не спастись. как я думала, пока не услышала звуки ударов и боя. Всё произошло слишком быстро. мужчина, Расправился с двумя справа, а затем добрался до парня, который вцепился в меня мёртвой хваткой. Мой спаситель одним рывком отдёрнул от меня ублюдка, заехав тому по морде. Я начала дышать с новой силой, когда мой рот больше не зажимали потные руки. Голова закружилась от резкого вдоха, а тело бросило в дрожь от страха. Меня впервые пытались похитить. Так резко и неожиданно. Ноги стали ватными, когда я выбралась из машины и почувствовала землю под кроссовками. Подняла взгляд и встретилась глазами с моим спасителем. Такие чёрные, подобны кромешной тьме. Они вызвали мурашки по телу. Словно бездна тянули на дно. «Эй!» Сделал шаг в мою сторону и поймал за руку, когда почти потеряла равновесие. «Нам нужно сматываться, ты же понимаешь?» Мужчина приподнял бровь, явно проверяя, слышу ли я его. А я слышала. Да так, что внутри поднялась волна дрожи. Кивнула, сглотнув слюну и ощущая боли в мышцах шеи. Чёрт, надеюсь, что обошлось без серьёзных повреждений. Моя машина, она там. Одним кивком головы указала на Феррари жёлтого цвета. Спаситель кивнул и повёл меня к ней. Я без колебаний отдала ему ключи, позволив сесть за руль. «Я не в состоянии», — подчеркнула, когда его рука забрала металл из моих пальцев. Мужчина помог мне сесть, захлопнул дверь, после чего занял место водителя. Он завёл мою малышку и нажал на газ. Автомобиль так резко развернулся, что сердце подпрыгнуло в груди. Обычно я любила скорость. Мне нравилось чувство свободы, когда стрелка доходила до двухсот или больше. Но сейчас... Сейчас я всё ещё чувствовала грязные лапы на своём теле. И страх, который я познала в тот момент, вновь сжал горло. Мысль о том, что могло бы случиться, если бы не он, пугала. Я включила печку на максимум, пытаясь не трястись от холода. Чёрные глаза моего спасителя заметили это. В следующую секунду он снял серое худи, оставаясь в чёрной футболке, и протянул мне. Молча, даже не глядя. Я ведь вышла из дома в одних шортах и топе с длинными рукавами, напрочь забыв о погоде. Не знаю, чем думала. Лишь знала, что хотела поскорее убежать из клетки. Глядя на худи, я слышала тревожные предостережения в голове. «А если он маньяк? А если захочет изнасиловать меня?» Или что хуже убить. Хотя даже не знаю, что из этого действительно хуже. Но я посмотрела в его сторону и взяла вещь. Его грозный взгляд и лицо без единой эмоции без сомнения пугали. И всё же в нём было нечто, что помимо страха вызывало чувство безопасности. Это было странно. Что ты делала одна на набережной в такой час? Родители не учили тебя безопасности? Внезапно спросил спаситель, выезжая на центральную трассу. Я пожала плечами, растянула губы в кривой ухмылке. Тело уже не трясло от холода, а его худи, что было в два раза больше меня, дарило тепло. Я уловила запах мужского парфюма с нотками чайного дерева. Удивительно, но мне понравилось. Зато учили, как пускать пули в лоб обидчикам. Усмехнулась как могла. Даже если собрала. Я не умела толком стрелять. Хотя отец несколько раз пытался убедить меня научиться. Мне не хотелось брать в руки это грязное оружие. Мужчина хитро изогнул губы, будто раскусил мою ложь. Его руки ловко управляли моей машиной. И под моим руководством мы двигались в нужном направлении. Конечно, говорить ему свою фамилию я не собиралась. Это было небезопасно. А ещё мне хотелось побыть просто андрея девушкой, которая решила прогуляться. Не бежать из дома, не мечтать о свободе, как птица в клетке, не глушить эмоции болью. Хотелось быть просто девушкой, мечтающей о парнях, экзаменах в университете или о том, какое платье выбрать на вечеринку. «Опасное, значит?» — задумчиво бросил спаситель. Наши взгляды пересеклись и лёгкие сжались от задержки дыхания. Его глаза словно поглощали саму ночь. Густые тёмные брови, смуглая кожа от загара, высокие скулы, аккуратная тёмная щетина и волевой подбородок. Во рту пересохло, а сердце забилось бешеной силой. Я отвела взгляд, сглотнула и попыталась вернуться в прежнее состояние. Лучше бы дрожала от холода, чем сгорала под его взглядом. Дальше говорить не решилась. Мы ехали в тишине. Даже музыка не играла. Был слышен лишь шум дождя, стучавшего по крыше машины, и легкие постукивания указательного пальца спасителя стекло. Странное ощущение: От каждого удара в груди что-то сжималось. Когда мы подъехали к нашим воротам, я ожидала поблагодарить своего спасителя. И да узнать его имя. А потом он ушёл бы в закат, а я проклинала бы канцела до конца своих дней. Ведь даже голову не могла нормально повернуть. Боль в шее подсказывала, что я, скорее всего, что-то растянула в попытках вырваться из лап тех чудовищ. Но всё пошло совершенно не так. У ворот уже стояли охранники Марка. Несколько машин с включёнными фарами. Ворота были закрыты. Они искали меня. Я знала. Вся эта суета поднялась из-за моего отсутствия. Я никогда не пропадала больше, чем на час. А на часах уже давно перевалила за нужную отметку. «Чёрт!» — выругалась под нос, заметив силуэты, спешно приближающиеся к нам. Дверь с моей стороны открыл Вико. Канцельери марка. Его брови сошлись на переносице, а из губ вырвался усталый вздох. «Синьорина, вы что, решили довести отца?» «Он разгорячен». «Напомни, веко когда он не был разгорячен?» Насмехалась я, выходя из машины и с грохотом захлопывая дверь. Мужчина покачал головой, сжав губы в раздражении, глядя хмуро и строго. «Кто этот молодой человек в вашей машине?» Вико посмотрел в сторону того самого молодого человека, который вышел вслед за мной. Все вокруг ощутимо напряглись, словно он один мог справиться со всеми. Их, к слову, было человек 15 «Мой друг», — нагло соврала. Между бровями Вико пролегла глубокая складка, а глаза требовали правды. Казалось, от злости его седые волосы встали дыбом. В этот момент к нам подошёл Даниэль. Спаситель встал напротив Фико и серьёзно продолжил. Я нашёл её, когда трое незнакомцев пытались силой забрать Рину. Мой род приоткрылся от изумления. Вот же мразь! Зачем он это сказал? Почему не подыграл? Боже! Теперь тюремного заключения не избежать, это уж точно! Вико почти закипал от возмущения. Последний месяц, с тех пор, как Лоан ушел в отставку, вся ответственность за меня легла на плечи Вико. Он был, можно сказать, моим телохранителем. Просто не ходил за мной по пятам. Но за все мои поступки получал по полной. Ты вообще понимаешь, в какую опасность влипла? О да, кто-то явно разозлился. На «ты»? Он переходил только в таких случаях. «Понимаю», — закатила глаза и пошла мимо, направляясь к дому. «Грация». «Итальянский». «Спасибо». «Чёртов Даниэль». «Андреа», — крикнул мне в спину Вико, но я упрямо продолжила свой путь. «Его тоже заведите в дом», — услышала позади. И, кажется, уже поняла, о ком шла речь. Быстро забежала в дом и устремилась к лестнице. «Вот сейчас запрусь в комнате, и будет спокойнее». Но не тут-то было. Только ступила на первую ступень, как услышала злобный возглас Марка. «Андреа! Господи! Сколько раз за день я слышала это злобное андрея Замерла на пороге, устала, закатила глаза и обернулась к отцу. «Ты окончательно решила, чтобы я тебя убил?» Я рассмеялась, тем самым сбила его с толку. Он недоумевал. Наверное, подумал, что я сошла с ума. «Ого!» — раскинула руки в стороны, заливаясь смехом ещё громче. «Ты сделаешь мне этим лишь одолжение!» Его глаза залились яростью, но я решилась продолжить путь. «Слышали о том...» что не стоит поворачиваться к кишнику спиной. Кажется, я нет, потому что, обернувшись, тут же ощутила, как Марка сжал мои волосы на затылке и резко потянул вниз. Мгновенно оказалась на полу. По пояснице прошлась боль от удара о мрамор. С губ сорвался рык. Ни всклип, ни крик, ни жалобный писк. Настоящий. Отчаянный, злой рык. Рука Марка, мёртвой хваткой, впилась в мой подбородок, а другой, он всё так же держал меня за волосы. Вцепилась в его руки ногтями, отчего он зашипел и дёрнул меня ещё сильнее. Кажется, я даже сломала один ноготь. «Не трогай меня!» — закричала в ярости. «Отпусти!» Марка наклонился ближе, обдавая лицо рыхлым дыханием. Захотелось плюнуть ему в морду, но во рту так пересохло, что не осталось даже слюны. «Ты, жалкая сучка, как смеешь убегать, как смеешь ослушиваться!» Он отпустил мой подбородок, только чтобы в следующую секунду влепить звонкую пощечину. «Вся в мать! Еще одна! Такая же дура! И еще одна!» «Кем ты себя возомнила?» Когда его рукав вновь замахнулась, я просто закрыла глаза и представила закатное небо. И оно было таким красивым в это время суток. На нём смешивались розовые и жёлтые оттенки. Солнце исчезало за горизонтом, оставляя после себя ночь и пустоту. Кромешную, холодную, поглощающую. Как взгляд тех самых чёрных глаз. Почему они так врезались в память? Я потеряла сознание, вспоминая их. Так было легче, чем чувствовать всю боль от избиения. «Эй!» — тихий голос заставил меня сквозь боль разлепить веки. Я вздрогнула, когда плеча коснулась рука Вивьен. Оглядевшись, поняла, что до сих пор лежу на полу в прихожей. «Я помогу тебе подняться». Она попыталась помочь, но я напрочь, забыв о солидарности, отдёрнула её руку. «Не нужно», — бросила сухо без чувств. Немного приподнявшись, зашипела от боли и ощутила во рту железный привкус крови. В её голубых глазах стояли слёзы, что ещё сильнее злила. Повернувшись к лестнице, я бросила напоследок. «Эти слёзы ничем не помогут, не реви, он их ненавидит». И это было последнее, что сорвалось с моих губ, прежде чем я скрылась на втором этаже. В темноте нащупала свою комнату и заперлась. Скатилась на пол и прикусила губу от боли в спине. вскрикнула жалобно, когда задела разбитую губу. Слезы застыли в глазах, но я не имела права плакать. Не имела права себе это позволить. Слезы льют только слабые, а я... Воин. Это заставило меня подняться и войти в душ. Сняв толстовку при тусклом свете луны, пробивавшемся сквозь маленькое окно, достало лезвие, спрятанное под тюбиком бальзама. Всё тело напряглось, когда металл коснулся правого плеча. Зубы сжались до скрипа. В ту же секунду лезвие разрезало кожу. Боль пронзила всю руку. Я подняла голову и устала, вздохнула, ощущая лишь физическую боль. Плакать больше не хотелось. Всё, что копилось внутри, больше не давило так сильно. Боль, которую я себе нанесла, перекрыла остальное. Боль – мой главный наркотик. Она притупляла чувства, давала забыться и оставляла приятное послевкусие. Я могла хотя бы некоторое время провести в состоянии забвения. А всё остальное? Всё остальное было неважно. Позже я набрала полную ванну ледяной воды. Рана перестала кровоточить. А вот с губы всё ещё сочилась кровь. Пришлось заклеить пластырем. Моя птичка была на все случаи жизни. Я знала всё, как свои пять пальцев. Уже с тринадцати лет Умела оказывать первую помощь, перевязывать раны, останавливать кровотечение. Знала, как отличить перелом от вывиха или растяжения. Когда тело окутала холодная вода, возникло ощущение, будто в кожу вонзились тысячи игл. Я нырнула, чувствуя, как щемят раны и свежие синяки. Потом резко вынырнула, судорожно глотая воздух, и отбрасывая пряди тёмных каштановых волос. После этого, наскоро укутавшись в халат, прыгнула в кровать, чтобы уснуть. Лишь для того, чтобы вновь проснуться в холодном поту и застывшим криком в горле. Итак каждый божий день. Но сегодня мне снились те самые псы Канцела и Даниэль. Только в этот раз он не довёз меня домой. Он меня убил. Если вы думаете, что может быть хуже моего отца, прямое доказательство этому — его мама. По совместительству моя бабушка. С самого утра я возненавидела этот день. Она приехала. Бог знает зачем. Это оставалось тайной. Когда я вошла в столовую, чтобы разжиться едой и вернуться в спальню, как делала последние два дня, бабушка сидела у стола, попивая кофе. Ее карие глаза смотрели на меня с презрением. Но, если честно, выглядела я ужасно. Разбитая губа с засохшей кровью, растрепанные волосы, которые даже мир счесала после душа, бордовый синяк на скуле, потухшие зеленые глаза и ни капли сожаления в ее взгляде, только осуждение. Побил? Сама виновата. «Что за вид, Андреа?» — ужаснулась бабушка Кора. «Ты бы хоть причесалась». Её нос сморщился от отвращения. «И пижама на тебе. а на что, из детского отдела?» Я закатила глаза, оглядывая себя. «Вообще-то, нормальная пижама. С авокадо, розовая, а классная. Разве не классно?» «Думаешь, если причешусь и нормально оденусь, «Это скроет мои побои?» Резко бросила я. Бабушка с грохотом поставила чашку и тяжело вздохнула. «Ты его вывела!» «Началось!» Схватилась за голову и закатила глаза, чтобы не свихнуться. Достала апельсиновый сок и выпила прямо из горлышка. Я прекрасно знала, что она скажет дальше. «Господи! Что за манеры, андрея Ее кублуки застучали, И вскоре бутылку вырвали из моих рук. «Я пить хотела», — вытерла рот тыльной стороной руки и ухмыльнулась. Бабушка уперла руки в бока и начала свою излюбленную тираду. «Подготовьте тазики, вам захочется обливать». У меня всегда возникает именно такое ощущение. «Тебе 20 лет. Ты девушка в расцвете сил и красоты. Следи за собой. Отец не даёт денег?» Она оттянула ткань моей пижамы, криво усмехнувшись. «Купила бы что-нибудь, подобающее нашему статусу? Ни манер, ни стыда. Когда уже поймёшь, что девушки в твоём возрасте себя так не ведут? Тебя бы замуж отдать, когда бы поумнела. Родишь ребёнка, мозги на место встанут. Я в твоём возрасте уже второго родила». «Эх!» — с разочарованием выдохнула она. Не учила же твоя мать тебя ничему. Дурой была, что взяла её в жёны моему сыну. Мои ногти впились в ладони, а губы сжались в тонкую линию. Не смей так говорить. Терпение лопнуло. Пусть твой гнилой язык не касается моей матери. Лицо бабушки перекосилось от ярости. Ей было 65, но выглядела она моложе. Салоны и косметологи ей в помощь но это не меняло ее отвратительный характер. «Ты вообще страх потеряла?» — возмутилась она. «О, да. Я потеряла страх давно. Настолько давно, что уже и не помнила, каким он бывает». но что опять творится?» В кухню вошел ее ненаглядный сын. «Что за наглость, Марка? Это же ни в какие ворота не лезет!» Стуча каблуками, бабушка Кора направилась к отцу, который, открыв холодильник, достал молоко. Она садится нам на голову. Ей срочно нужно найти жениха. Самые кратчайшие сроки. Отец встретился со мной взглядом. Хотелось ударить его. Он кивнул бабушке, заполняя стакан молоком. «Я думал об этом. На днях звонил Грек», — ответил он, и в голосе прозвучало что-то тревожное. Грек был главой чикагского наряда. Хотелось скривиться от отвращения, стоило лишь вспомнить Рицы. С тех пор я ненавидела его всем сердцем. С мужем сестры мы практически не общались. За эти пять лет я могла по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда перекидывались хоть пары слов. Он как раз искал невесту для младшего сына. Бабушка Кора засияла улыбкой. «Это же прекрасно. Тебе нужно согласиться». «Ни за что». Подала голос я, и женщина резко обернулась. Ее густые брови сошлись на переносице. «Твоя сестра вышла замуж в восемнадцать». «И вон», — она всплеснула руками, — «живет». «А тебе уже 20 андрея «В наше время таких девушек уже считали старыми девами». «Боже, остановите ее!» «Мне не хватало воздуха!» «Как же много она говорила!» «Вы не дали мне договорить!» Вдруг вмешался Марко. Я уже ответил ему согласием. Мы ждем их в гостях через две недели. Конечно, они были не против договориться о помолвке уже на этой неделе, но... Он метнул в мою сторону недвусмысленный взгляд. В таком виде я не могла встречать гостей. Но мне было все равно. Я была слишком потрясена. Дьявол, он серьезно думал, что я соглашусь на этот брак? Да лучше «перерезать себе глотку», или пустить пулю в лоб». «Я не выйду замуж», — сорвалась я на крик, «только через мой труп». Марко нахмурился, похоже, он не собирался меня избивать. Видимо, ему просто не хотелось тянуть с семьей Романа. Но это не помешало ему схватить меня за предплечье и потянуть к себе. Я вздрогнула от боли, когда его пальцы впились в плечи. Он задел именно тот порез, который я нанесла себе в день его вспышки. Только попробую возразить. И хорошим это не закончится. В его глазах полыхала ярость. Ты либо выйдешь из этого дома женой, либо мёртвой. Я уже готова была отплатить ему парой язвительных фраз, но нас прервала Вивьен. «Отпусти её, Марко», — сказала она с явным страхом. «Если и забьёшь, Мы не сможем встретить семью Романа. Кому нужна невеста с синяками?» Я усмехнулась ее словам, не чувствуя уже ничего, кроме ярости. «Можешь избить меня до полусмерти, но я не стану его женой». Андрея, возмутилась Кора. Марка замахнулся на меня с громким «Дрянь!». Но рядом оказалась Вивьен. «Марка!» — закричала она. «Отпусти девочку!» Она мёртвой хваткой вцепилась в его руку. Я поговорю с ней сама. Дай мне сделать это. Отец задумался, бросив взгляд на свою жену. Затем разжал пальцы и оттолкнул меня, что я едва устояла. Пошли. Вивьен крепко вцепилась в мою руку и подтолкнула к выходу. «Молчи, пожалуйста», — сжала сильнее, и я прикусила язык. Мы молча ушли. Войдя в мою комнату, не чувствуя ничего, кроме сжигающей ярости, резко схватила вазу из угла и с силой метнула в стену. Она разлетелась на тысячи осколков. «Я не выйду замуж!» — закричала, захлебываясь обидой. «Не выйду!» В тот же миг упала на кровать, сжимая волосы от злости. Вивьен была не менее удивлена. «Ты делаешь только хуже своим отказом!» Я подняла взгляд и встретилась с ее глазами полными сожаления. «Серьезно? Ты считаешь, мне нужно выйти за этого ублюдка? Я не Тина, Вивьен. Я не смирюсь. И уж точно не смогу полюбить того, кто однажды отнимет у меня свободу». «О какой свободе ты говоришь, Андреа?» Вивьен скинула руки в стороны. «Разве все это...» Она обвела взглядом комнату. «Свобода? Брось!» Слабая усмешка тронула ее губы. «Мы обе знаем, Это ад. Есть гарантия, что жизнь там не будет хуже. Вивьен замолчала, села на край кровати и мягко коснулась моих рук. Нежно, почти по-дружески. Мы с ней никогда не были близки за те четыре года, что она была замужем за моим отцом. Никогда не разговаривали так открыто. Твоя сестра замужем за Моро уже пять лет. Разве она хоть раз жаловалась на него? Говорила, что он бьёт её. Ответ был очевиден. Нет. В самом начале Тина плакала по телефону, говоря, что скучает. Но никогда не говорила о нём плохо. Наоборот. Рядом с ним она сияла. Может, не всё было так ужасно? Но стоило вспомнить мерзкую улыбку Рицы и его вечно заинтересованный взгляд, когда они приезжали к нам, так меня тут же начинало мутить. «Не все монстры одинаковы, Вивьен», — пробормотала я. Это заставило ее опустить взгляд. Но обе знали. Она была в ловушке. Но в любом лабиринте есть выход. Разве нет? Главное — найти его. «Тогда беги», — словно читая мои мысли, прошептала она. «Убегай, Андреа. Ты достойна большего». Я промолчала. «Сбежать будет почти невозможно». Отец достанет меня даже из-под земли. «Почему ты вышла за него замуж?» Спросила неожиданно даже для себя. Этот вопрос давно сидел в голове. Любовь? Нет. Я никогда не видела таких чувств в глазах Вивьен. «Деньги», — коротко ответила она. Я нахмурилась. но «Ну, конечно». «Но стоит ли такая жертва этих денег?» «Не подумай», — тут же перебила она поток моих мыслей. У меня был брат. Мы были сиротами с детства. Он болел редкой болезнью, а мне нужны были деньги. Я работала в местном баре, когда Марко меня заметил. Он нашёл моё слабое место, и мне пришлось согласиться. «А сейчас твой брат?» – прошептала я. Слово «был» пугало. Но я надеялась на лучшее. Мне стало жаль Вивьен. Я не могла её осуждать. Если бы с что-то случилось, я бы пошла на всё. Он умер. В груди стал тугой ком. Почему же жизнь была такой несправедливой? А я осталась в этой ловушке на всю жизнь. С грустной улыбкой закончила Вивьен. Она тоже была в безвыходном положении. Мы ведь в похожей ситуации, Вив. Обе застряли здесь без шанса на свободу. Горькая правда сорвалась с губ. «Я забыла тебе сказать», — вдруг начала она. «Марка нашёл тебе телохранителя. Уже завтра он приступит к работе. И уже через месяц его здесь не будет». «Не все могут стерпеть твой характер», — усмехнулась Вивьен. «И твоего отца тоже». «Уж прости, какая есть», — улыбнулась, хотя в душе бушевал ураган. «Нет, я ни за что не соглашусь на этот брак». Это было единственное, в чём я была уверена. У меня оставалось две недели и ещё немного до помолвки. И я не дам этому случиться.